Камбрик 2 Буденный в красных штанах с серебряным лампасом стоял у дерева. Только что убили Камбрига-2. На его место командарм назначил Колесникова. Час тому назад Колесников был командиром полка. Неделю тому назад Колесников был командиром эскадрона. Нового бригадного вызвали к Буденному. Командарм ждал его, стоя у дерева. Колесников приехал с Алмазовым, своим комиссаром. «Жмет нас, гад!» — сказал командарм со слепительной своей усмешкой. «Победим или подохнем, иначе никак, понял?» «Понял!» — ответил Колесников, выпучив глаза. «А побежишь?» — расстреляю, — сказал командарм. Улыбнулся и отвел глаза в сторону начальника особого отдела. «Слушаю!» — сказал начальник особого отдела. «Катись, колесо!» — бодро крикнул какой-то казак со стороны. Буденный стремительно повернулся на каблуках и отдал честь новому комбригу. Тот растопырил у козырька пять красных юношеских пальцев, вспотел и ушел по распаханной меже. Лошади ждали его в ста саженях. Он шел, опустив голову, и с томительной медленностью перебирал кривыми длинными ногами. Пылание заката разлилось над ним, малиновое и неправдоподобное — как надвигающаяся смерть. И вдруг на распростевшейся земле, на развороченной и желтой ноготе полей, мы увидали ее одну, узкую спину Колесникова с болтающимися руками и упавшей головой в сером картузе. Ординарец подвел ему коня. Он вскочил в седло и поскакал к своей бригаде, не оборачиваясь. Эскадроны ждали его у большой дороги, у Бродского шляха. Стонущая «Ура!», разорванная ветром, доносилась до нас. Наведя бинокль, я увидел комбрига, вертевшегося на лошади в столбах густой пыли. «Колесников повел бригаду», — сказал наблюдатель, сидевший над нашими головами на дереве. «Есть!» — ответил Буденный, закурил папиросу и закрыл глаза. «Ура!» — смолкла. Канонада задохлась. Ненужная шрапнель лопнула над лесом, и мы услышали... Великое безмолвие рубки. — Душевный малый, — сказал командарм, вставая, — ищет чести. Надо полагать, вытянет. И, потребовав лошадей, Буденный уехал к месту боя. Штаб двинулся за ним. Колесникова мне довелось увидеть в тот же вечер, через час после того, как поляки были уничтожены. Он ехал впереди своей бригады один на буланом жеребце и дремал — Правая рука его висела на перевязи. В десяти шагах от него конный казак вез развернутое знамя. Головной эскадрон лениво запевал похабные куплеты. Бригада тянулась пыльная пыльное, бесконечное, как крестьянские вазы на ярмарку. В хвосте пыхтели усталые оркестры. В тот вечер, в посадке Колесникова, я увидел властительное равнодушие татарского хана и распознал выучку прославленного книги своевольного Павлеченки пленительного Советского.